Глава 71. Угол мойки и пряжки 1. Приложить к ушибам пакет со льдом Токарский отказался. Сущие пустяки, и говорить нечего. Доктор был в полном порядке, только слегка помят. Однако на торжество профессора Тихомирова он был поспешно, попросив передать Ванзарову, что сегодня обязательно навестит его. Садальский продолжил суетиться изо всех сил. Лично сбегал за одеждой Ванзарова, рвался обработать раны, но Лебедев не доверил ему закись водорода и йод. Тогда младший доктор занялся радой, привел ее в чувство и тут же получил хлесткую пощечину. Лицо, которое она увидела, было лицом доктора, то есть врага. Садальский не обиделся, больные и не такое чудят, заботливо спросил о самочувствии мадам. Забота его Рада отвергла, схватила за отвороты пиджака, будто собиралась вытрясти душу и потребовала правду. Что с Ванзаровым? Доктор заверил, что с господином-чиновником сыска все в порядке. Господин Лебедев в процедурной его опекает. Рада потребовала вести ее туда. Допускать посторонних в процедурную строго запрещалось, но спорить с женщиной, которая чуть не разорвала доктора Токарского, Саддальский не решился. Он пригласил следовать за ним. На счастье, в зал конференции вышел Ванзаров. Он был в костюме и без бинтов. От себя прежнего отличался бритой головой, на которой виднелись тигриные полоски йода и отсутствием усов. Ну и белки глаз сильно покраснели, как у хищника, который жаждет крови. Во всем остальном казался таким, как был. Только Лебедев знал, что привести друга в чувство смогли три рюмки слезы жандарма порция, которая и слона свалит. Ванзаров глубоко вздохнул, сказал, трудно быть сумасшедшим, хороший опыт. Сказал с такой болью, что Лебедев не смог пошутить, дескать, давно предупреждал, что психологика ваша до добра не доведет. Шутки были отложены до лучших времен. Ванзаров подошел к цыганке и низко поклонился. «Благодарю, мадам Штальберг. Без вашей сердечной заботы мне бы пришлось туго». Никогда не забуду вашей помощи. Честно сказать, чиновник сыска выглядел жутковато. Эдаким страшилищем непослушных детей пугать, а встретишь на лесной дороге, чувств лишишься. Рада ничего не замечала, смотрела и видела, сколько ему пришлось пережить. «Живой», — только и сказала она, коснувшись рукой его щеки, на которой пробилась щетина. Настрадался. — Ничего, в полицейской службе всякое бывает, — ответил он, спиной чувствуя, как ухмыляется Лебедев. — Благодарю еще раз и прошу простить. Срочные дела. Рада не заметила, как из глаза выкатилась слезинка. — Иди, иди, — сказала она с нежностью. — Сокола не удержать. — Лети, сокол, лети. Вижу, что сердце твое занято. Если опять тебе понадоблюсь, только подумай. И появлюсь. Повернувшись, она бросилась вон из зала. Аванзаров подошел к Садальскому. Взгляд чиновника сыска и прежде имел гипнетическое свойство. Слабые духом замирали под его силой, как кролик под взглядом удава. Теперь Ванзаров казался столь страшен, что доктор невольно попятился и уткнулся в Лебедева. — Господин Ванзаров, — кое-как пролепетал он, — прошу меня простить. Я же не знал, кто вы и как у нас оказались. — А как я у вас оказался? — Вероятно, вы имели дело с господином ординатором. — С кем именно я имел дело, сказать трудно. В глаза мне вставили растяжки век, светили электрическим светом. Садальский даже руки на груди сложил. «Простите, я тут совершенно ни, ни при чем. М меня вечером не было. Господин Ахчинский не записал, что вы поступили в отделение. То есть не поступили, а вас в палату для буйных определили. То есть, ну, вы там оказались». Доктор не знал, как оправдаться, так еще получил тычок в спину. — Путайтесь в показаниях, коллега, — строго сказал Лебедев. — Присяжным это не понравится. Садальский испуганно обернулся. — Каким присяжным? Зачем присяжные? — Суд определит меру вашей вины и наказание, — безжалостно продолжил Аполлон Григорьевич. — Думаю, годик-другой каторги вам обеспечен. — За что каторга? — скрикнул Садальский, еле держась на ногах. — А что думали? Вам отпуск в нице полагается? Похищение государственного чиновника и изощренная пытка над ним? Да за это застрелить мало! Вошел во вкус Лебедев так, что Ванзаров сделал ему знак угомониться. Оказавшись в ужасном положении, Садальский схватился за голову. — Господа, умоляю! «Пощадите! У, у, у меня жена! Дети! Я ведь ничего не знал! Ахчинский все сам! Я тут ни при чем! Истинно говорю вам, пощадите «Успокойтесь», — сказал Вангаров, «Да каторги далеко, хотя от нее никому нельзя зарекаться. Где Ахчинский? Действительно скрывается на даче?» «Доброе слово и психиатру приятно». — Простите, честно, не знаю, — сказал он, утирая рукавом пиджака сухие глаза. — Домой посылал. Нет, на службу не явился. Не знаю, где он. Ванзаров приказал привести санитаров, которые вчера скрутили его. Садальский побежал исполнять. Лебедев не удержался и свистнул ему вслед пальцами. — Странно, друг мой, — сказал он, поигрывая сигарилии. На что рассчитывал Ахчинский? Держать вас в полуумном состоянии? Зачем? И убивать вас тут не имело смысла. Разве исчезли в мертвецкой больнице? Хороший вопрос, Аполлон Григорьевич, ответил Ванзаров. Ахчинский просто марионетка. Неужто и его загипнотизировали? В голосе Лебедева слышалось откровенное сомнение. Думаю что психиатр не поддается гипнозу. Его попросили помочь. Он был готов к моему визиту. Почему так решили? Чай с снотворным появился слишком быстро. Он знал мое имя отчество. Ну, ну! Лебедев в сомнении покачал головой. Кто же его надоумил? Тот, кто пытался меня загипнотизировать. Чтобы перестали заниматься расследованием? «Нет, Аполлон Григорьевич, когда я изобразил, что гипноз подействовал, мне в голову заложили приказ стать живой бомбой». Лебедев просто не мог поверить, даже сигарилью бросил. «Это каким же образом?» «Как услышу, ваше высокопревосходительство должен убить этого человека. Неважно кого, неважно когда. Сами понимаете». Жертвой должен стать чиновник не ниже тайного советника. То есть, товарищ министр. — То есть, на вас машину страха испытали? — в глубочайшем изумлении спросил Аполлон Григорьевич. — Не было машины страха, — ответил Анзаров. — Насильственным внушением под гипнозом из меня пытались сделать сомнамбулу, Чтобы ничего не помнил, а потом на приеме в министерстве убил сановника. Без всякой видимой причины. «Ну, Ахчинский!» — начал Лебедев, но тут Садальский привел санитаров. Четверо крепких мужиков выстроились в ряд и понурились. Видимо, им уже объяснили, что случилось. Пугать каторгой Ванзаров не стал, а спросил, что вчера происходило. Санитары, помогая друг другу, рассказали, что господин ординатор приказал отнести нового больного в отдельную палату для буйных а больше ничего не знают. Старший из них вспомнил, что потом у Ахчинского был какой-то посетитель, которого толком не разглядели. Вроде высокий господин, кажется, ординатор, обращался к нему профессор. Но и только. Санитары были отпущены, а Садальский выразительно хлопнул себя по лбу. — Господа, как же я мог забыть? «Вчера направился в кабинет Кахчинскому, чтобы подписать экипрес умерших, и тут у него из кабинета выходит господин. Кивнул мне, я зашел, бумаги подписал и спрашиваю, кто у вас был?» А Константин Владимирович отвечает, «Это наш коллега, ученик профессора Тихомирова, доктор Погорельский. Предупредил, что может явиться больной, который выдает себя за сыщика, опасный и буйный, надо подготовиться». «Успели разглядеть этого Погорельского?» — спросил Ванзаров. «Конечно. Среднего роста, довольно приятное лицо». Ванзаров пошел к дверям зала и вернулся с Погорельским. Мисель Викентьевич остался и выглядывал, но подходить не решился. Ванзаров подвел его к доктору. «Господин Садальский, вам известен этот человек?» Доктор взглянул и вежливо кивнул незнакомцу. «Не имею чести знать. Это доктор Погорельский, который приходил с предупреждением к вашему ординатору». «Я? Приходил? К ординатору?» — бурно возмутился Погорельский. «Что за ерунда? Я не знаком вовсе с ординатором. Какая глупость! Фантастично!» Садальский вынужден был окончательно и бесповоротно признать, этот Погорельский совсем не похож на того, что вчера приходил к Ахчинскому. Окончательно разобиженный миссель Викентьевич покинул зал с гордо поднятой головой. С него было достаточно. Пережив гипноз с распорками для век, Ванзаров ничего не забыл. Он помнил сражайшее запрещение допрашивать мадам Иртемьеву. Но если обстоятельства сложились так, что он оказался пациентом больницы, почему не использовать шанс повидать Афину запросто, как товарища по несчастью? Он попросил Садальского отвезти в палату, где ее держали. И тут доктор, путаясь и запинаясь, сообщил, что этой пациентки больше нет. Она не умерла, но никто не знает, куда делась и как покинула больницу. Вечером была в палате, а утром нашли открытое окно и пустую постель. Будто улетела. Ахчинский приказал держать язык за зубами, но теперь все открылось. Вдобавок Садальский рассказал о странном исцелении мадам Иртемьевой после визита профессора Тихомирова. Сам он видел профессора только со спины, но Ахчинский сопровождал его в палату. Кому бы еще такое позволил, как недорогому учителю? «Сугубо между нами», — продолжил Садальский доверительно. «Профессор...» показал Ахчинскому какую-то новую методу лечения, а наш уважаемый Константин Владимирович забыл эту методу начисто, забыл о его визите и был крайне удивлен, когда у и наступило резкое улучшение, хотя должен был видеть это своими глазами. Вот такая история, господа. «Благодарю, доктор, ваша помощь бесценна», — сказал Ванзаров. «Все подозрения с вас сняты». Прощенный Садальский воспрял духом и готов был на любую услугу. Его попросили, и он принес из кабинета ординатора фотографический портрет Ахчинского, который для чего-то понадобился чиновнику сыска, а затем отвел в приемную главного врача, где находился телефонный аппарат. Ванзаров телефонировал в отряд филеров и дал Курочкину срочные задания — направить филера к гостинице «Виктория», а самому ехать на тележную улицу и доставить в сыск почтового. Бывшего филера Курочкин вспомнил. «Сильно опаздываем?» — спросил Ванзаров, натягивая пальто. Лебедев взглянул на часы. «Порядочно! Торжество уже началось!» «Ничего. Профессор Тихомиров будет рад гостям. Не пропадать же зря вашему наряду!» Во внутреннем кармане сертука Ванзаров нашел то, что он там оставил. Фотография Гузика и записная книжка почтового оказались нетронуты.